В минуты опасности Уильям Сесилл всегда сохранял спокойствие, хладнокровие и выдержку. Смерть леди Дадли встревожила моего советника не на шутку. Мы обстоятельно обсудили с ним возникшую ситуацию, и Сесилл одобрил моё решение о высылке и аресте Роберта. Мы долго беседовали о нависшей над нами опасности. придётся устроить следствие, говорил Сесил. Слуг замка Камнор будут допрашивать. Как знать, будут ли их показания благоприятны для лорда Роберта. Впрочем, Надеус, он примет необходимые предосторожности. Вы хотите сказать, он заставит слуг говорить то, что ему выгодно? Это его личное дело, и это его слуги. Ваше величество, на карту поставлена ваша корона. Необходимо, чтобы следствие подтвердило факт несчастного случая. Но поверит ли народ? Конечно, кто-то не поверит. Но это увы неизбежно. Если суд объявит, что леди Дадли погибла в результате несчастного случая, то у нас по крайней мере будет официальная версия случившегося. Безусловно, останутся люди, которые по-прежнему будут считать, что лорд Роберт убийца, и ваше величество тоже, но это невозможно. Я ровным счётом ничего не знала об этой женщине. Люди считают, что вы хотите выйти замуж за лорда Роберта, а леди Эми стояла у вас на пути. Я ни в чём не виновата и не имею никакого касательства к её гибели. В конце концов, неужели так уж важна смирость какой-то деревенской девчонки? Важна и очень важна. Народ довольно спокойно относился к политическим убийствам, даже казням, которые происходили во времена царствования вашей сестры. Люди во всяком случае, большинство, готовы найти оправдание для подобных злодеяний. Но никто не потерпит. чтобы муж убивал законную жену, дабы сочетаться браком с любовницей. Нужно любой ценой отвести от лорда Роберта обвинение в убийстве. Что угодно, только не это. Если факт убийства будет установлен, вы окажетесь в роли соучастницы. Сегодня корона сидит на вашей голове не слишком прочно. До сих пор народ любил вас. Но подобный скандал способен резко изменить настроение подданных. Не забывайте, что за ламаншим дожидается своего часа Мария, королева шотландская, которую французский король, очевидно, с помощью испанцев мечтает возвести на ваш престол. Да и у нас здесь в Англии имеется леди Катерина Грей, чья родная сестра считалась королевой в течение 9 дней. Леди Катерина, правнучка вашего деда Генриха VII, необходимо осторожность, ваше величество. Я хорошо это понимаю, славный мастер Сесиль, и уверена, что могу положиться на вашу мудрость. Сесиль деловито кивнул. Очень хорошо, что вы этослови Роберта подальше. Любые разговоры о возможности преступления нужно со смехом отвергать. Вердикт суда Отверди непреднамеренность произошедшей трагедии. Лорд Роберт должен находиться у себя в Кью, пока решение следствия не будет обнародовано. Я непременно навещу Роберта, чтобы показать всем, насколько нелепы обвинения в адрес этого достойного джентльмена. Пусть знают, что лорд Роберт помещён под домашний арест не по подозрению в убийстве, а исключительно из-за деликатности сложившейся ситуации. Или ещё лучше, он сам решил удалиться от двора и подождать, пока с него будет снято это нелепое обвинение. Благодарю вас, Сесиль. Мы должны пережить эту бурю, а впредь я буду гораздо осторожнее. Я всё время находилась в состоянии крайнего напряжения, с тревогой дожидаясь приговора суда. Мне докладывали, что вся страна взбудоражена. Люди подозревают не только Роберта, но и меня. Весьма оживились давние враги. Сэр Николас Строгмартон, которого я назначила послом во Франции, написал Сесилу про реакцию парижского двора. Когда королеве шотландской рассказали о случившемся, она громко рассмеялась и заявила: Значит, королева английская собирается выйти замуж за своего конюшевого, а тот уже освободил местечко, прикончив собственную жёнушку. Да как она смеет? Взбальмышная, глупая девчонка. Марис Шотландская вызывала у меня живейшую неприязнь, не только потому, что имела наглость претендовать на мою корону, но ещё и из-за того, что я без конца слышала о несравненной красоте и элегантности сие особы. Поток лести и комплиментов в её адрес ещё более вырос, когда после внезапной смерти Генриха II, мужа Марии, юный Франциск взошёл на престол, и она стала королевой Франции. Мои посланники из разных стран доносили, что повсюду распространяется мнение, будто Роберт убил свою жену, желая на ней жениться. Дипломаты настойчиво советовали воздержаться от такого брака. Они зря беспокоились. Для тебя этот вопрос я уже решила. Тем временем Роберт время даром не терял. Решив во что бы то ни стало добиться оправдательного приговора, он отправил в замок Камнор своего дальнего родственника, некоего Томаса Бланта. который должен был подготовить слуг к предстоящему следствию. Можно было не сомневаться, что Томас Бланд не пожалеет усилий, ибо он жил исключительно на подачки своего могущественного родственника. Падение Роберта Дадли означало конец и для Бланта. Из таких людей получаются самые верные слуги. Судя по всему, Бланд исполнил свое задание добросовестно. Слухи показывали на следствии одно и то же. Выяснилось, что в день смерти леди Дадли в замке почти никого не было, поскольку в соседней деревне происходила ежегодная ярмарка, и всю прислугу отпустили развлечься. Дома осталась одна хозяйка. Я часто думала, каково ей было в эти последние часы. мучили ли её дурные предчувствия наверняка до неё доходили слухи обо мне и Роберте бедняжка она знала что муж улюблён в другую а ей желают смерти зачем она отпустила всех слуг на ярмарку почему осталась дома одна может быть решила покончить с собой но разве самоубийцы бросаются с лестницы ведь можно не убиться а всего лишь покалечиться. Впрочем, то же самое, можно сказать, и об убийстве. Сталкивая жертву с лестницы, преступник не мог быть уверен, что его занасилу다сса. Должно быть какое-то объяснение, и я хотела его получить. Ири только прикидывалась, что хотела, может быть, я вовсе не желала знать, что произошло в пустом замке в тот день, когда все слуги ушли и Эми Робертс Осталась одна. Я терпеливо ждала приговора суда. В исходе следствия можно было не сомневаться, но все же к какому выводу придут судьи? Несчастный случай или самоубийство? Лучше, если несчастный случай. Как я и предполагала, судьи не решились выдвинуть обвинение против могущественного лорда Дадли. Воспротивиться воля королевы. И так. версии несчастного случая была официально подтверждена. Правда, горничная Эми, некая миссис Пинто, проживавшая со своей хозяйкой много лет и преданная ей всей душой, намекала на душевные терзания своей госпожи. Но в то же время она утверждала, что леди Дадли последнее время страдала грудной болезнью. Возможно, она не вынесла мучительных болей. и решила наложить на себя руки. Что ж, пусть будет не несчастный случай, а самоубийство лишь бы не преступление. После вынесения приговора суда Роберт взрекавал. Сесил успокоился, одна лишь я продолжала тревожиться. Я знала, что эта скверная история ещё не закончена. Робертс вернулся ко двору. Никто не осмеливался упоминать о кончине леди Дадли в его присутствии. При мне тоже помалкивали, однако я знала, что придворные вовсю судачат об этом событии, и многие сомневаются в правильности приговора. На Роберта все смотрели как бы новыми глазами. Он обрёл репутацию человека, которому лучше не перебегать дорогу. Я же старалась вести себя так, словно ни чего особенного не произошло, мол, моя благосклонность к Роберту объясняется тем, что он мой верный слуга, обладающий многими замечательными качествами, но не более того. Роберт постоянно находился рядом со мной, я обсуждала с ним государственные проблемы, и его советы я внosiли на пользу стране. Однако по многим признакам я видела Что мой штальмистер мысленно уже примеряет королевскую корону. Мне было жаль Роберта. Ег ему пришлось столько перенести, и я была ласкова с ним в эти дни. А что если он действительно невиновен? Тогда груз павшего на него подозрения должен быть особенно мучителен. Если же Роберт повинён в смерти жены, что ж, он пошёл на это злодеяние ради меня. В присутствии Роберта я оживлялась, настроение моё поднималось. Когда же его не было, скучала и томилась. Мне нравилось его смоглое лицо, его надменность, его упрямство, исходившая от него жизненная сила, небрежность, с которой он отмахивался от опасности. Следует признать, что теперь после смерти Энни Я любила Роберта ещё больше, чем раньше. Он всё время донимал меня разговорами о свадьбе. "Это невозможно", говорила я. "Страна всё ещё сплетничает о смерти твоей жены. Если ты не выйдешь за меня, люди решат, что ты действительно виновен. Ещё больше они уверится в моей виновности, если я за тебя выйду". "Милый ироб" Не уж ты не понимаешь, сколько зла наделала этой истории, глупости. Роберт все чаще и чаще забывал, что разговаривает с Кородевой, а я не всегда ставила его на место. Мне даже нравилась его дерзость. Она была неотъемлемой частью его мужского очарования. Всё к лучшему. Смерть Эми расчистила нам путь. Когда он так говорил. Я не сомневала в его виновности. Не знаю, каким образом, но Роберт подстроил злополучное падение с лестницы, и всё же моё отношение к нему не менялось. Сесила всё больше и больше беспокоило моё безбрачие. Он говорил, что время идёт, а наследника всё нет. Не собираюсь же я ждать до той поры, когда минует возраст деторождения. Ничего, я ещё молода. Обешено возразила я. Ваше величество, народ ждёт наследника. Я отвечала уклончиво, но Сесила было трудно сбиться с леда. Я даже согласился бы на то, чтобы вы вышли за Роберта, заявил он. Вы так его любите, что наследника долго ждать не придётся. Я утратила дар речи. А как же скандал? Возможно, Для начала придётся заключить тайный брак. Когда родится наследник, народ всё вам простит. Ничего, мой народ снова будет любить меня, твёрдо сказала я. Дайте только время. Наилучший выход брак. И если вы твёрдо решили, что это будет Роберт Дадли, быть по сему, должно быть, Сесиль думал, что я приду восторгом к его предложению. Но он ошибся. Нет, нет, ответила я. Я должна подумать. На самом деле, решение уже было принято. Как бы я ни любила Роберта, в мужья он мне не годился. Он мечтал о том, чтобы самому стать монархом, и уже сейчас, держался так самоуверенно, словно на его голове сияла корона, я не могла допустить. чтобы со мной на троне сидел ещё кто-то. Я одна буду владычицей этой державы. Оглядываясь назад, могу сказать, что смерть жены Роберта стала чуть ли не самым главным уроком моей жизни. Если бы я не воспользовалась этой наукой, была бы недостойно носить корону.